Валерия Чернованова. Требуется невеста или охота на светлую? Глава первая. Эления. Дробь каблуков, шорох разъезжающихся дверей. И в офис стремительно входит нора. Обычно она проплывает от лифтов к своему рабочему месту, плавно покачивая бедрами. К слову, там есть чем покачивать и на что обращать внимание. Но не сегодня. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся с сейтом подмышкой, она останавливается посреди офиса, набирает в легкие побольше воздуха и взволнованно выдыхает. Гарренер Хоррес женится. На миг или два все замирают. Ферминия перестает щелкать по клавиатуре острыми ноготками, Хайми едва не выплевывает на экран крепкий брул, которым заливается с утра до ночи, Лина и Фина округляют глаза, а я откидываюсь на спинку кресла и замечаю, как со своего места поднимается Акилла, быстро преодолевает расстояние до дверей и, толкнув их, невозмутимо говорит. «Еления, зайди ко мне». Он только-только сообщил об этом прессе, и я сразу сюда помчалась. «Даже Брул не успела для вас взять», — сонорок решен. Обернувшись к начальнице, оправдывается секретарша, потрясая в воздухе сейтом, на экране которого высвечивается фотография Хороса и его новоиспеченной невесты. Красивая пара. Будущий правитель Гроссоры и наследница многомиллионного состояния. «Ничего страшного, потом сходишь», — успокаивает нору начальница, а мне взглядом приказывает поторапливаться. Возвращается в кабинет, прозрачные стены которого становятся матовыми, скрывая нас от любопытных взглядов. Акила опускается в кресло, я останавливаюсь возле письменного стола, ожидая ее распоряжений, примерно представляя, что сейчас от меня потребуют, и уже заранее начинаю нервничать. Ты отправишься к Сонарине Сольт и убедишь ее, что организацией свадьбы века должно заниматься именно наше свадебное агентство. «Фелисидат» — успешная компания, которая вот уже 20 лет управляет Акила Крешон, моя начальница. Но таких успешных компаний по организации свадеб в кадре десятки если не сотни. И, к слову, наша не самое крупная, не самая известная. В общем, не самое А я, к слову, не хочу соваться к темным. Последние два года я успешно избегала любых контактов с высшими Гроссоры, и планировала продолжать в том же духе. «Но на мне сейчас и так две свадьбы, а у Фина ни одного заказа. Лучше отправьте его. С его-то обаянием бойко начинаю я». Но Акила меня прерывает, раздраженно взмахивает рукой, словно отгоняет от себя назойливую мошку и чеканит. «К невесте Сонора Хороса отправишься ты, а твои заказы возьмет Фину. Но... «Ты же понимаешь, как это для нас важно?» Подаваясь вперёд, щурится начальница. «Не люблю этот её прищур. Обычно он не сулит ничего хорошего тому, кому адресован. Как это важно для меня?» «Да и для тебя, в общем-то, тоже. Ты ведь не хочешь вдруг остаться без работы?» Акила обычный человек. Низшая. Но иногда, вот как сейчас... Мне начинает казаться, что у нее в родословной отметилась какая-нибудь фея. Она умеет убеждать. А еще давить и заставлять. Грозится, в конце концов, увольнением. Но мне сейчас работу терять никак нельзя. Нам с она жизненно нужна. Я одна из ваших лучших сотрудниц, осмеливаюсь напомнить. Вам невыгодно меня увольнять. Нет так нет, качает головой начальница. Ты не одна из лучших. Ты лучшая. Поэтому именно тебе и должен достаться этот заказ. И вознаграждение за него будет соответствующее, лучшее. Она опускает взгляд на экран сейта и рисует на нем цифру, от которой мне становится плохо. Или очень хорошо. Станет. Когда я ее получу. Если, конечно, получу. Почему вы уверены, что Сонарине Сольт понравится мои предложения? Потому что если она начнет артачиться, ты всегда можешь воспользоваться своим даром. Хитро улыбается Акилла, и я вздрагиваю, почти физически ощущая, как ее взгляд скользит по тонким металлическим пластинам, пересекающим мои виски. На мне блокаторы, и я не имею права. В этом и заключается твоя уникальность, дорогая. Расплывается в улыбке начальница. Ты умеешь пользоваться даром, невзирая на эти вживленные в тебя штуковины. Я это точно знаю. Иначе как бы ты получила договор с Гоморо на многомиллионную свадьбу? После того, как они нам отказали. Дважды. силы сжимаю зубы. Хоть очень хочется ругаться в голос. Это был очень выгодный контракт, а я тогда сильно нуждалась в деньгах, Рискнула. Воспользовалась запечатанной во мне силой. Было больно, но я справилась. К счастью, Ниши ни о чем не догадался. Зато догадалась Крешон. Проклятье. «В общем, не будем больше терять время, Эленья. Отправляйся к счастливой невесте и возвращайся с положительным ответом. Думай о том, сколько заработаешь. А я от себя еще добавлю премию». На экране появляется еще одна цифра, далеко не такая внушительная, но такая же необходимая. Такую роскошь, как потеря работы, я не могу себе позволить. Поэтому придется соглашаться. В конце концов, Фелисия Сольт обычный человек, и все организационные вопросы я буду решать с ней, а не с ее женихом. Гаррен Архорос очень занятой мужчина, а скоро с началом предвыборной кампании он будет занят еще больше. Вряд ли у него найдется время на выбор посуды и дегустацию закусок. А значит, будем только я и Фелисия. Это немного успокаивает, и я обреченно киваю. Хорошо. Я согласна. После короткой паузы добавляю. Но премию вы мне выпишете уже сегодня. Как только скинешь мне подписанный договор, премия будет твоя. Светится от счастья Акилла. Сказав это, переключает все свое внимание на экран настольного сейфота, давая понять, что разговор окончен. Я разворачиваюсь к двери, продолжая настраивать себя на позитив. Но весь позитив исчезает на парковке. Когда на сейд приходит очередной приказ от Крешон. Отправляйся к Хоросам. Я узнала, Фелисия сейчас у них. Закрываю глаза чтобы избавиться от стоящего перед глазами сообщения начальницы и снова испытываю горячее желание грязно выругаться. Грязно ругающиеся фея — то еще зрелище, но мне не оставили выбора, и я ругаюсь, проклиная всех темных в целом и братьев Хорос в частности, особенно старшего, который именно сейчас надумал жениться. Аэрокар соскальзывает с крыши, стремительно набирая скорость. Я очень внимательный и осторожный водитель, но сегодня вливаюсь в поток машин на полной скорости, даже этого не замечая. Можно подумать, мне не хватает драйва. Пальцы подрагивают, путаются мысли: откуда Крешон узнал, что Фелисия сейчас у хоросов? Пропустят ли меня к ней или сразу развернут обратно? Сколько ещё таких, как я, девиц в строгих деловых костюмах сейчас мчится осаждать особняк будущего правителя? То, что на выборах победит Хоррес, ни у кого не вызывало сомнений. Его противники не пользуются особой популярностью среди народа. К тому же Гарренер чуть ли не с младенчества в политике, а его семья – одна из наиболее влиятельных семей Гроссоры. Их капиталов хватит на тысячи предвыборных кампаний. Меценаты, предприниматели, владельцы крупного медийного холдинга и сети десятизвездочных отелей, разбросанных по всему миру, «Все это про Хоросов. Что еще я знаю об этих темных?» «Недавно старшему брату исполнилось 34. С Фелисией Сольт они вместе уже два года. Заявление о том, что Гарренер созрел для женитьбы, вполне ожидаемо. Это хорошо скажется на его рейтингах как кандидата. Гроссорцы привыкли видеть во главе государства добропорядочного семьянина». Младшему Ксанару не то 27, не то 28. После смерти отца он должен был возглавить гостиничный бизнес, но пока что всеми делами семьи занимается старший хорас Почему? Без понятия. Жизнь сильных мира сего меня уже давно не занимает. напомнив себе, что я в аэрокаре, а не на прогулке в парке, ухожу с верхней магистрали, осторожно опускаясь на среднюю, здесь спокойнее безопаснее для тех, кто только недавно научился водить. К тому же мне совсем не хочется спешить. Наоборот, лучше бы опоздать. Вдруг именно сейчас Филлисие принимает решение заключить договор с каким-нибудь другим свадебным агентством. Стоит ей поставить подпись, и никакие магические дары тут уже не помогут. И чтобы там Крешон не говорила, она не станет меня увольнять. Я ей за последние полтора года столько денег принесла, Позади остается центр города – деловое и административное сердце кадриса, отмеченное светящимся контуром. Далее идут элитные районы, в которые нельзя опускаться без специального допуска. У меня такой есть, потому что многие клиенты нашего агентства – состоятельные или же очень богатые люди. Мы с Литой живем за четвертым контуром, но с обещанной Крешон премией можно будет всерьез задуматься о переезде за третий куда-нибудь поближе к детской больнице Святой Эдельмиры, потому что если лита... Я тут же отгоняю от себя тревожные мысли и, следуя указаниям навигатора, поворачиваю вправо, а пролетев еще несколько кварталов, нахожу взглядом городскую резиденцию Хоросов. Такую даже если очень постараться пропустить не удастся. Старинное здание из серого и бежевого камня с темной черепичной крышей, огромные окна обрамлены черными рамами, Две широкие лестницы по краям фасада уводят на просторные террасы. Бассейн так и манит своей голубой прохладой, а зеленый сад спасительной тенью. Впрочем, нет. Единственное, что способно заманить меня в дом к темным, это обещание крупной премии и угрозы хозяйки агентства. Я уже давно отвыкла от роскоши, оставила все в прошлом, к которому больше никогда не вернусь и возвращаться не хочу. У ворот, темным редком, стоит около дюжина аэрокаров. Служебные машины, вроде той, с которой я последние несколько месяцев пыталась подружиться. Едва успеваю приземлиться, как от стены отделяется охранник, крупный бритоголовый детина, и подходит ко мне. К сонарине Сольт, интересуется он бесцветно, киваю. И в свою очередь вежливо представляюсь. Меня зовут Эленья Лэй свадебное агентство фелисидот сонарина сольд сможет меня принять протягиваю ему правую ладонь с которой охранник считывает сканером мой персональный код отступает и ждет пока дверца аэрокара мягко отъедет в сторону чтобы потом помочь мне выйти из машины сможет но вам придется подождать следуйте за мной соарина лэй следовать мне за ним никуда не хочется Но сбежать сейчас означает рискнуть работой и остаться без премии. Третий контур Лени. Думай о районах за третьим контуром. Таких спокойных, таких зеленых. Лите там понравится. И не придется каждый день тратить по часу, чтобы добраться до агентства и обратно. Вряд ли Хорос посреди рабочего дня будет торчать дома. Скорее всего, он сейчас в своем офисе. А значит, мне не грозит встреча с этим темным. Главное, чтобы и его брата не оказалось дома. В общем, прочь из головы все мысли о тёмных и за работу. Организую я этому высшему и его невесте свадьбу века. Кто как не феи лучше всего разбираются в этом деле. Говорят, феи также хорошо разбираются в любви. Но, как оказалось, в любви я совершенно не разбиралась. За свою недолгую жизнь, длиною в 23 года, Я повидала немало роскоши, но сейчас мне банально хочется открыть рот. Здесь все идеально, начиная от фигурно подстриженных кустарников и заканчивая мощенными дорожками, уводящими к лестницам парадного входа. Они изгибаются дугами старинного лука, уводя на террасы второго этажа. Меня же приглашают пройти на первый, через широкие стеклянные двери. В холл которым маются от нетерпения 11 девушек, обладательниц припаркованных у ворот аэрокаров. Меня они встречают легкими полуулыбками, совершенно искусственными, как будто приклеенными к каменным лицам. Даже с блокаторами я ощущаю их чувства. Прямо с порога в меня плещет раздражением и враждебностью. Но на лицах девушек эти эмоции никак не проявляются. Я киваю им, они кивают мне в ответ, После чего Сик предлагает мне занять свободное место на диванчике рядом с грудастой блондинкой, сосредоточенно водящей пальцем по экрану сейта. Заняв предложенное место, коротко улыбаюсь блондинке и бросаю осторожный взгляд на лестницу. Мраморные ступени, которые ведут на второй этаж. И снова невольно напрягаюсь. Темные чувствуют таких, как я. Наш запах, всю нашу суть Жаль, мы не можем чувствовать их, иначе бы я точно знала, здесь ли сейчас находятся братья. Я, конечно, законопослушная фея, и тем не менее предпочитаю избегать даже малейшего внимания со стороны темных. Сейчас мы живем с ними в мире, не то что три столетия назад, когда феери, так когда-то звались светлые, безжалостно выслеживали и уничтожали, устраивали на нас самую настоящую охоту. Больше всего темным нравилось охотиться на фей, которых они отлавливали, ломали им крылья и превращали в свое постельное развлечение, пока не надоест. А когда надоедало, от фей без сожаления избавлялись. Благо сейчас на дворе цивилизованный 22 век, а не сумасшедший 19-й. Но этот страх, страх перед высшими, до сих пор жив. Мы рождаемся с ним. Он словно яд с младенчества отравляет нашу кровь. Сонарина Лэй? Прошу. отвлеквшись на мысли о давно ушедшем прошлом, не сразу понимаю, что подошла моя очередь быть представленной будущей первой Соноре Гроссоры. Подошла к слову очень быстро. Элисия почему-то решила пообщаться со мной прежде других претенденток на деньги Сольтов и Хоросов. Провожаемые недовольными взглядами, я следую за помощницей новоиспеченной невесты и прохожу в уютную гостиную. Фелисия сидит на диванчике и листает настоящий раритет. Глянцевый журнал со свадебными платьями. Кажется, еще прошлого столетия. Хм. Заслышав шаги, она вскидывает взгляд, и я сразу окунаюсь в тепло ее глаз, цвета лесного ореха или молочного шоколада, который я так обожаю. Волосы оттенка молотой корицы уложены аккуратной волной, струящееся по покатому плечику ей очень идет бирюзовое платье с юбкой не спаающий крупными складками фелиия напоминает мне модель со страницы того журнала который она только что с таким вниманием изучала сонарина лэй рада с вами познакомиться она поднимается и тепло улыбаясь протягивает мне раскрытую ладонь в отличие от девушек в холе Улыбка невесты Хороса искреннее и светлая. Думаю, с ней будет приятно работать. По крайней мере, Фелисия не производит впечатление проблемной клиентки. Если бы еще у нее в женихах не было темного... Мысленно велев себе сосредоточиться на здесь и сейчас, пожимаю руку потенциальной работодательницы. Спасибо, что согласились уделить мне время, Сонарина Сольт. Вежливо улыбаюсь в ответ, и благодарно киваю, когда меня приглашают устраиваться на диванчике. «Не часто мне приходится встречаться со светлыми, а уж с феями. Вы ведь фея?» Тщательно стараясь побороть любопытство, интересуется Фелисия. «Она самая». «Вас так мало осталось», — вздыхает девушка. «Это потому, что три века назад нас перебили высшие, вроде вашего жениха», — мысленно отвечаю я, а вслух соглашаюсь. «Да, в кадрисе феи немного. Лично я ни с одной не знакома. Хотя я вообще мало с кем знакома. И почти никуда не выбираюсь. Вся моя жизнь — это элита и работа. Меня всегда интересовало, как вы умудряетесь прятать под одеждой крылья», — задумчиво бормочет Фелисия. «А главное, зачем?» — поднимает на меня взгляд. «Среди светлых до сих пор считается неприличным выставлять их напоказ Отвечаю я, осторожно подбирая слова. «Для вас это как обнажиться на публике?» Киваю. «В прошлом крылья феи могли видеть только её близкие, а мужчина, с которым она связывала свою жизнь, удостаивался этой чести только в первую брачную ночь. зная что для некоторых светлых наши традиции — это пережиток прошлого, но я их чту». «Как интересно!» «И вы работаете в свадебном агентстве?» Зачем-то уточняет невеста темного. «Скорее не работаю, а посвящаю себя любимому делу. Бодро подхватываю я и с упоением продолжаю. Для меня подготовка к свадьбе является своего рода священным ритуалом. Каждая свадьба — уникальное событие. Каждая пара — особая и неповторимая. Главное для меня, для Фелиси Дэди, наполнить месяцы до торжества незабываемыми мгновениями, а саму свадьбу сделать такой, чтобы они и долгие годы вспоминали с улыбкой на губах и теплом в сердце. Фелисия слушает меня внимательно, с интересом, и я, ободренная ее реакцией, начинаю делиться с ней своими идеями. Говорю взахлеб, потому что действительно люблю свою работу, люблю делать людей счастливыми, даже темных. Хоть последние практически к нам не обращаются, к счастью. Вижу, что Фелисии нравятся мои предложения. Вижу, что она действительно заинтересована, и уже в мыслях подыскиваю квартирку за третьим контором когда Сонарина соль неожиданно меня прерывает и огорошивает словами. Благодарю, Сонарина Лэй. Меня заинтересовали некоторые ваши идеи, и я обязательно рассмотрю вашу кандидатуру на роль свадебной распорядительницы Но, должна сказать, у других агентств предложения тоже очень интересные. В любом случае, в ближайшие дни с вами свяжется моя помощница и сообщит о моем решении. Элисия поднимается, протягивает мне руку, намекая, что мое время вышло и нам пора прощаться. С трудом заставляю себя оторваться от дивана, понимая, что ее слова — фактический отказ. Уж не знаю, кто и что ей успел предложить до меня, но я не могу вернуться в офис вот с этим. С вами свяжется моя помощница. Акилла меня по стенке размажет. Или под воздействием эмоций и правду уволит. К сожалению, а она из тех, кто слов на ветер не бросает и решение никогда не меняет. А я из тех, кому хочется не на улицу, а за третий контур. У меня ребенок и куча счетов из больницы. а значит, Отбросив последние сомнения, улыбаюсь и касаюсь протянутой холеной ладошки. Виски вспарывает боль. Такая, что хочется завопить в голос. Но я сжимаю плотнее зубы и продолжаю улыбаться, влияя на эмоции сольт, перекраивая их по своему желанию. Смотрю ей прямо в глаза, концентрируясь только на ней. И поэтому не сразу замечаю, что в комнате становится сумрачно, что сгустки тьмы, появившиеся словно из ниоткуда, стягиваются в некое подобие человеческой фигуры, а в следующее мгновение жесткие мужские пальцы с силой сжимаются на моем запястье.